Глава десятая «Прекрати, Персиваль, со мной все в порядке», — проворчал лорд Блэк, отталкивая руку своего верного слуги. «По этим ранам так не скажешь», — тут же парировал слуга и вновь приложил тряпку, смоченную в какой-то жидкости и источающую едкий запах, к щеке лорда Блэка. Я сидела на самом краешке стула и наблюдала за двумя мужчинами, боясь пошевелиться. «Чем так воняет?» — продолжал ворчать маг, пытаясь вновь оттолкнуть руку слуги. «Это всего лишь царапины». «Когда эти царапины загноятся, вы будете иначе рассуждать, капитан». Лорд Блэк гневно взглянул на Персиваля, а тот будто бы и не замечал недовольства своего хозяина, продолжая самозабвенно обрабатывать раны, полученные Лордом Блэком в неравном бою со стаей зачарованных магией волков. Возможно, леди Дарби нуждается в твоей помощи. Предпринял попытку лорд Блэк, наконец взглянув на меня. Я же вздрогнула, услышав свое имя, но со стула не подскочила, потому что боялась рухнуть без сознания, если у меня закружится голова. На самом деле у меня она и так кружилась, к горлу то и дело подкатывал горький комок, но я держалась из последних сил, опасаясь, что мое промедление могло дорого обойтись лорду Блэку. Но судя по тому, как он отбивался от помощи слуги и ворчал, все с магом было в порядке. Разве что несколько царапин действительно нуждались в обработке. Ведь так, леди Дарби? – спросил лорд Блэк, и его темные глаза сузились до щелочек. Я быстро закачала головой, осознавая, что физических травм не получила, лишь мощные отголоски использованной магии все еще мучили меня нарастающей болью в теле. Извините меня. Выдохнула, опуская голову. Наконец-то я смогла разглядеть свой наряд, который явно больше нуждался в помощи, нежели мое тело. Платье изорвалось, когда я упала в низкорослый кустарник. Комья земли и листва прилепли к ткани и обуви. Руки были перепачканы грязью. За что? удивился лорд Блэк, и даже персиваль перестал яростно смазывать раны своего капитана, взглянув в мою сторону. Я осторожно подняла голову и извиняющеся улыбнулась. Нужно было сразу же действовать, а не прятаться в кустах. Вы делали все, что я вам говорил, произнес лорд Блэк, продолжая гипнотизировать меня омутами своих черных, как ночь, глаз. И все же мой голос сорвался на хрип. Осторожно поднявшись, я поклонилась Лорду Блэку и, извинившись, словно мышка выскользнула из его кабинета, оставляя двух мужчин в немом удивлении, наблюдать, как я ухожу, полностью признав свое поражение. Как добралась до комнаты, я не помнила. Как стянуло грязное платье тоже. Где-то там, в лесу, я потеряла плащ Лорда Блэка. Наверное, мне стоит потом поискать его, если я, конечно же, смогу вернуться туда. Или лучше возместить потерю. Рассуждая об этом, забралась в кровать, укрылась всеми одеялами, которые нашла в старом шкафу, И зажмурилась, чувство, как глаза обожгло слезами? Наверное, пытаться побороть тьму, что съедает меня, уже бесполезно. Я видела, как волки бесформенными тушами падали на влажную землю, усыпанную листьями. Их глаза были открыты и пусты. Они уже были мертвы. Вот почему я не почувствовала их. Кто-то управлял дикими животными, заставив тех напасть на овец, а после и на нас. Но кто. Однако я не хотела знать. Я все равно не справлюсь, если попробую разобраться в загадочной напасти, с которой столкнулся Лорд Блэк и местные жители. Пожалуй, это меня не касается. Пора возвращаться домой. Набравшись сил, так и поступлю. Решив, что больше мне здесь делать нечего, я укуталась в одеяло и уснула крепким, беспробудным сном до самого утра. В этот раз разбудил меня невоющий под крышей ветер а тихий, но настойчивый стук в дверь. Выбравшись из-под одеяла, я сдула упавшие на лицо волосы и разрешила войти. В комнату вошел лорд Блэк, чем меня удивил. Я ожидала увидеть на пороге ворчливого Персиваля, который заявит, что я проспала завтрак, а раз не пришла вовремя, то останусь без еды. И я бы даже согласилась с ним, но, наблюдая за тем, как в комнату входил маг и нес в руках поднос, Часто моргала, надеясь, что все это мне привиделось. «Добрый день, леди Дарби», — проговорил он, мягко улыбаясь. Шумно выдохнув, я быстро кивнула, молясь, чтобы язык наконец отлип от неба, и я смогла связать несколько слов в единую фразу. «Вы пропустили завтрак», — продолжил он говорить, приближаясь к столу, стоящему напротив ряда кроватей. «И обед тоже». «Обед?» «Да», — ответил он, оборачиваясь. «Сейчас уже полдень. Я решил проверить вас». «Не сбежала ли?» — грустно пошутила, на что Лорд Блэк рассмеялся. Да так заразительно, чего мои собственные губы изогнулись в улыбке. «Нет, леди Дарби. Я надеялся, что с вами все в порядке. И раз вы шутите, то так оно и есть». «Абигейл». Лорд Блэк нахмурился и замолчал. «Зовите меня Абигейл». «Не думаю, что я достойна носить имя своей семьи. Мои сестры не боятся неудач», — выдохнула, натягивая повыше шерстяное одеяло. «Но не я». Лорд Блэк молчал, и от этого вдвойне становилось невыносимо. Лучше бы он согласился с моими доводами и ушел, Но маг продолжал стоять около стола и смотреть на меня тем самым мрачным взглядом, от которого по коже бежали мурашки. Кажется, жнецы умеют производить впечатление, не утруждая себя высокопарными заявлениями. Хорошо, Абигейл, нарушив тишину, Лорд Блэк вновь мне улыбался. Если вы посчитали, что вчерашнее происшествие ваш провал, то ошибаетесь. Страх вот что мешает вам. И как только уничтожите его в себе, тогда никто не скажет, что вы недостойны своего имени. Вы там чуть не погибли зашептала я, взглянув на затянувшиеся раны на лице лорда Блэка. Ему изрядно досталось от волков, которые бросались на мага, словно на легкую добычу. «Думаете?» Я медленно кивнула, но, заметив лукавый огонек в его глазах, ахнула и прикрыла рот ладошкой. «Он... он проверял меня? Испытывал? Не может быть!» «Приятного аппетита, Абигейл!» «Жду вас через два часа в тренировочном зале. Не опаздывайте». И с этими словами лорд Блэк покинул комнату, оставляя меня с вытращенными в изумлении глазами и прикрытым ладонью ртом. «Он точно испытывал меня вчера!» «Какая же я дура!» — пролепетала, выскальзывая из кровати. Над подносом, заставленным тарелками и чашками, поднимался ароматный пар, а все, о чем я могла думать, так о том, что жнецам нельзя доверять. Конечно же, он сам мог разобраться с волками в считанные минуты, но вместо этого ждал, когда я очухаюсь и, наконец-то, смогу действовать, позволив магии вырваться из моего трусливого, щедушного тела. Приблизившись к столу, я плюхнулась на табурет и с жадностью принялась за еду, решив, что больше не позволю магу издеваться над собой. Жнец он или кто — Но никто не имеет права заставлять меня бояться. Хватит страху позволять управлять собой. Пора мне все взять в свои руки. А уж кто стоит за волками-марионетками, я узнаю попозже. Впереди меня ждет сложный, но важный день. Нет, недостаточно, возмутилась я тяжело дыша. Казалось, грудь обжигала тем самым огнем, который я то и дело создавала и бросала в сторону мага. Если изначально Лорд Блэк легко справлялся с выпадами, то теперь часто дышал, и, кажется, на его лбу появились капельки пота. «И всё же», — проворчал он, опуская руки ровно в тот момент, когда я собралась отправить в него очередной огненный шар. В последний миг пришлось остановиться. Магия внутри меня, которая не позволила вырваться, заскрежетала и зашипела, словно дикое животное, загнанное в клетку. «Я могу еще тренироваться». «И завтра точно не сможете встать с постели». «Смогу», — проговорила, выдыхая разгоряченный воздух. Лорд Блэк взглянул на меня с нескрываемым интересом, но продолжать перепалку явно не собирался. А вместо этого, коротко кивнув, направился прочь из тренировочного зала. Мне пришлось смириться с тем, что только он мог решать, сколько и как именно нам тренироваться. И пусть я все еще стояла на ногах, и могла создавать огненные шары, но мои руки все же дрожали, в груди нещадно жгло, а волосы липли к покрывшемуся потом лицу. Смирившись, что на сегодня занятия окончены, и мне уж точно не добиться от Лорда Блэка пояснений насчет вчерашнего происшествия, ведь он так ни разу и не обмолвился за те несколько часов, что мы без устали упражнялись в подземелье, направилась следом за ним. Мне все еще было боязно находиться по подземелью в одиночестве, и я старалась здесь не задерживаться, поэтому быстро догнала мага, и мы вместе поднялись в холл, где нам встретился Персиваль. Слуга окинул нас мрачным взглядом и направился к лорду Блэку, протягивая тому какой-то конверт. Лорд Блэк, взяв конверт, посмотрел на него и повернулся ко мне. «Это для вас», — как-то странно произнес он. «Для меня?» И я приблизилась к магу, чтобы взять долгожданное письмо. Неужели наконец-то пришла весточка от сестры? Сердце заколотилось с бешеной скоростью, но стоило мне взглянуть на почерк, как надежда разбилась, словно фарфоровая чашечка. Я не узнавала почерк, но он явно был женским, уж очень аккуратный и витиеватый. С подозрением взглянув на письмо и лорда Блэка, а также на Персивала, который все это время молчал, я вскрыла конверт и прочитала короткую записку, которая действительно была адресована мне. «Меня приглашают на ужин», — проговорила я, дважды перечитав строчки из записки. «Некая леди Лавиния Эртон. Вы ее знаете?» Я вопросительно уставилась на мужчин, и оба сразу же кивнули. Вот только лица у них не выражали ничего хорошего. «Кто она?» «Жена лорда Эртона», — ответил лорд Блэк, протягивая ладонь, — В которую я сразу же вложила письмо. Лорд Торвальд Эртон управляет Мэнландом. Мак быстро прочитал скромное, но ёмкое письмо от леди Эртон и вернул его мне. Я не думаю, что должна соглашаться, произнесла, сворачивая записку и вкладывая ее обратно в конверт. Напишу для нее письмо с извинениями. Почему же? удивился лорд Блэк. Соглашайтесь. Я ее не знаю и не думаю, что здесь кому-то стоит знать обо мне». «Но все уже знают о вас», — фыркнул Персиваль, впервые вмешавшись в наш диалог. Я взглянула на слугу, который за недовольством не скрывал и того факта, что его беспокоит интерес столь значимой местной фигуры ко мне. «Тогда мы принимаем приглашение, леди Эртон». «Мы?» — я ахнула, взглянув на лорда Блэка, которого ситуация несколько забавляла приглашение говорилось только обо мне». «Да, мы», — кивнул он. «Я же не могу позволить вам в одиночку отправиться на ужин к леди и лорду Эртон в противоположный конец Мэнланда». С этими словами лорд Блэк направился в свой кабинет, оставив меня в немом удивлении таращиться на его спину. Впрочем, то же самое делал Персиваль, и мне кажется, он еще о чем-то умолчал.